метров десять осталось, сообщила она, и в эту секунду надсадный хрип, подымавшийся из дыр, оборвался как по команде, очень резко и неестественно, словно в недрах земли кто-то вдруг замахнулся гигантским топором и снес источник этого звука под корень. Жуткий хрип, от которого вибрировал воздух всего подземелья, умер в одно мгновение без надрыва и совершенно внезапно. В первую секунду я даже решил, что пропал не звук, а воздух как таковой. От неожиданности я потерял равновесие и долго махал руками, чтобы не свалиться в очередную дыру. И нахлынула тишина, от которой заныло в ушах. Абсолютная тишина в идеальном мраке. Пострашнее любого самого ужасного звука на свете. Ибо к звуку, каким бы неприятным он ни был, мы можем как-нибудь относиться. Но тишина — это ноль. Великая му, которая не окружает нас ничем, кроме отсутствия чего бы то ни было. Барабанные перепонки заломило так, словно в воздухе подскочило давление. Не выдержав столь резкого перепада, мой слух напрягся, ожидая хоть какого-нибудь сигнала. Но беззвучие было полным. Проклятый хрип оборвался, и воздух замер. Мы застыли, рука об руку, не смея пошевелиться, и слушали тишину. Уши будто заложило, и я проглотил слюну. Бестолку. Странный затянутый щелчок, точная игла проигрывателя, грохнулась мимо пластинки. И опять тишина. Что такое? Вода ушла? – спросил я. Если бы, – ответила она. Вода сейчас придет. До сих пор она просто выталкивала наружу воздух из дыр. Они очень глубокие и извилистые, поэтому шипело так странно. А теперь воздух вышел, и воду больше ничто не сдерживает. Она потащила меня через десяток последних дыр. Слой пиявок под ногами постепенно редел, и вскоре мы ступили на огромное плато. Не дыр. Не пиявок. Кровососы, похоже, уползли куда-то еще. Я же, судя по всему, выбрался из самой кошмарной переделки в своей жизни. Пусть теперь меня смывает ко всем чертям. Пусть я умру. Это все-таки лучше, чем свалиться в яму к пиявкам. Почти бессознательно я поднял руку, чтобы стряхнуть тварей, присосавшихся к затылку и шее, но толстушка удержала меня за локоть. «Потом! Не успеем забраться на башню? Утонем!» — крикнула она и потащила меня вперед. «От пяти-шести гадин не умрешь, а начнешь отрывать, всю кожу поздираешь. Ты что, не знал?» «Откуда?» — пожал я плечами, ощутив себя якорем морского буйка. Шагов через тридцать она остановила меня и, подняв фонарик повыше, осветила нависшую над нами башню. Та оказалась широкой, круглой и то ли сужалась кверху на манер маяка, то ли и впрямь была ужас какой огромной. Такой, что ее габариты не считывались с первого взгляда. Но разглядывать времени не было. Скользнув по башне лучом фонарика, толстушка подбежала к лестнице у основания и полезла наверх. Я рванул за ней. В скучном свете, при взгляде издалека, башня и правда казалась шедевром каких-то очень талковых строителей. Но прикоснувшись к ней, я ощутил под ладонью шершавую скалу — результат эрозии почвы. Мускый карниз, который жабервоги вырубили в скале, убегал по спирали к самой верхушке. Назвать эту конструкцию лестницей можно было с большой натяжкой. Чуть не каждая пятая ступень была разворочена, а на оставшиеся, кривые, уродливые, едва умещалась нога. Там, где ступеней не было, приходилось карабкаться по валунам, цепляясь за скалу руками и перебросив фонарик на ремешке куда-нибудь за спину. Тут уж, как не проверяй дорогу загодя, два-три раза на десять шагов все равно оступаешься, рискуя сорваться вниз. Путь для тех, кто видит во тьме. Для жутких существ, чья архитектура совершенно не приспособлена для человека. Осторожно, то и дело прижимаясь к скале, мы карабкались вверх по ступеням. На тридцать шестой, а я всю жизнь считаю ступени, в темноте под нами раздался оглушительный шлепок, словно кто-то силой шмякнул огромным роздбивом по мокрой скале. Категорично и непримиримо. А потом наступила пауза. Неумолимая пауза кувалды, занесенная для решающего удара. Вцепившись в скалу, я ждал, что будет дальше. И пришла вода, монолитная, без плеска и брызг, изо всех дыр земли одновременно. В детстве я смотрел киножурнал о том, как спускают плотину. Большой начальник, кто-то вроде губернатора в строительной каске, нажал на кнопку какой-то машины, шлюзы открылись, и толща воды, дымясь и рыча, медленно опустилась в пропасть. Это было еще в те времена, когда в кино перед фильмами крутили мультики или журналы. Я смотрел на экран, и все мое детское существо содрогалось при мысли, что бы произошло, окажись я в тот миг там. Внизу. Но тогда я, разумеется, представить не мог, что двадцать пять лет спустя это случится со мной на самом деле. Может, у детей есть некая аура, которая оберегает их от большинства мировых катаклизмов. По крайней мере, в моем детстве было именно так. И как высоко поднимется вода? – крикнул я толстушки, мелькавшей в луче фонаря на две-три ступеньки выше. Мало не покажется, – ответила она. Чудесный ответ. Какой простор для фантазий! Мы карабкались по спирали быстро, как только могли. Судя по плеску воды, башня вздымалась посредине огромного поля, изрешеченного мириадами дыр, как статуя в центре городского фонтана. И если верить толстушке, половина этой статуи, а может и больше, очень скоро уйдет под воду, а мы, если успеем, останемся наверху, как два голубка над всемирным потопом. Луч фонаря дрожал у ее поясницы, выписывал в темноте надо мною странные геометрические фигуры. Я карабкался вверх за фонариком, уже не понимая, сколько ступеней мы проползли, сто или двести. Плеск воды все усиливался, накрывая меня с головой. Вода поднималась, но я не видел ее и не следил за уровнем. Если бы сейчас она лизнула мне пятки, я бы не удивился.